38. В слезах, весь в поту, он третий раз переворачивал вверх дном всю квартиру, двигал мебель, поднимал ковры, вытаскивал книги из шкафа, рылся даже в корзинах для мусора. Одной открытки не хватало. Какого черта? Как это может быть? Он любовно пересчитывал их каждый вечер, а потом пять дней назад одна исчезла. То был вечер среды. Его любимый вечер. сперва он не встревожился поискал между страниц книги ничего, потом посмотрел на полу, в камине и там пусто. В панике он обыскал всю квартиру тщетно. На завтра он пришибленный проделал обычный путь до министерства и перерыл все ящики письменного стола на всякий случай. он знал, что никогда не уносил их с улицы бак они могли быть только там, Он тщательно обшарил квартиру, каждый уголок, искал везде, не мог спать, искал снова и снова. И теперь на пятый вечер после последних отчаянных поисков убедился, что открытки в квартире больше нет. Так где же она? Выбившись из сил, он повалился в кресло, переехавшее на время розыска в прихожую, собрался с мыслями, попытался понять, и вдруг хлопнул себя по лбу, Кто-то к нему заходил, его обокрали, а он ничего не заметил, что еще у него унесли. В квартире теперь такой беспорядок, непонятно, все на месте или нет. Два года он не запирал дверь, два года с тех пор, как уехал Поль Эмиль, два года он не поворачивал ключ в замочной скважине, уже два года. Не мудрено, что в один прекрасный день его обокрали, наверное, какой-нибудь бедняга искал еду. Мясо теперь выдавали только 120 граммов. Отец надеялся, что воришка, совершивший это злодеяние, хотя бы поест как следует. Наверняка он взял и серебро. Перепродаст его за хорошие деньги, но зачем воровать открытку? Открытки нельзя съесть. Утром, уходя на работу, отец постучался в коморку консьержки. Она открыла, вид у нее был очень скверный, а увидев его, словно обезумело, как будто он был привидением, Некогда мне, не до вас, в ужасе, вскрикнула она. Меня обокрали, грустно сказал он. А. Казалось, ей совсем нет дела до его неприятностей. Она хотела было закрыть дверь, но отец недол, просунул в щель ногу. Это значит, что у меня украли вещи, пояснил он. Это преступление, понимаете? Сочувствую. Другие квартиры у нас в доме не обворовывали, не знаете? По-моему, нет. А теперь прошу прощения, я занята. Она отпихнула ногу отца, хлопнула дверью и заперла ее на задвижку, оставив беднягу одновременно в растерянности и в ярости. «Ах ты грязная уродина!» Сегодня она показалась ему еще толще обычного. Он решил, что больше ничего не станет дарить ей на Рождество и сегодня же вечером пойдет, подаст жалобу в полицию.